Глава 42. Тесса. Прошло несколько часов, и я задремала. Покои короля оказались роскошнее, чем я себя представляла. Я совершила ошибку, устроившись на пышном бархатном диване. Он оказался слишком удобным. Заставив себя проснуться, я снова поднялась на ноющих ногах и прошлась по просторным комнатам. Комнат было три, как я быстро поняла во время первого обхода его покоев. Спальня была самой просторной, и большую часть пространства занимала огромная кровать с балдахином. С искусно вырезанных столбиков свисали шелковые завесы, а на столбике ближе к изголовью король нанес около дюжины зарубок. Мне даже думать не хотелось об их значении. Со сколькими женщинами он переспал? Или сколько он убил? Хотя по правде и то и другое значительно превышало количество этих зарубок. Во второй комнате находилась его личная купальня с ванной на когтистых лапах, откуда открывался вид на городские крыши и деревню за ними. Я видела деревянную стену, которая извивалась между деревней и горами. Тени за ней сгущались, скрывая из виду мир. Туманы не исчезли, как я и думала. Но они хотя бы не доберутся до Тейна теперь, когда король тумана был. Я отвернулась от туманов, чувствуя, как заныло сердце, И прошла через гостиную. Здесь находились диваны с плюшевыми подушками, мягкие толстые ковры красных и золотых цветов, множество бутылок с вином и хрустальных бокалов, а еще роскошные лосьоны с ароматом лаванды. Какое прекрасное жилище для такого кровожадного монстра! В комнате раздался гул, и на столике у кровати что-то блеснуло. Я подошла к нему и охнула при виде сияющего оникса, который гудел от силы. Он был прикреплен к золотой цепочке. Я не раз видела ее на Абероне. Но волновало меня ощущение, будто эта сила касается моей щеки. Я уже чувствовала эту магию раньше. То была сила бога из подземелий под Итчином. Я отошла назад, стремясь оказаться от нее как можно подальше. «Неужели здесь Аберон и хранил останки того бога?» Скрипнула дверь. В тревоге я спряталась за кроватью и выхватила кинжал. В комнате раздались чьи-то шаги. Дверь силы хлопнула, и этот звук разнесся эхом по покоям Аберона. Я замерла одной рукой, упираясь в пол, а другой, обхватив рукоять клинка смертных. Сердце гулка билось в груди, да так громко, что я даже не сомневалась, Аберон тоже мог его услышать. «Меня хватило отчаяние». Я хотела выглянуть из-за кровати, посмотреть, сколько фейри вошло в эту комнату. Если он меня нашел и при нем будет стража, Тесса, я знаю, что ты здесь, – заявил Берон. Возле моста к смерти мы нашли мертвых стражников, не говоря уже, что за последние несколько часов мне докладывали о людях, которые заметили, как по городу будто пугливая мышь снует человек, направляющийся в трактиры и разнюхивающий обстановку. Неужели ты считала меня настолько глупым, что я не догадаюсь о твоем появлении? Да, прекрасно вышло подкрасться к нему сзади. Я спрятала клинок за спину и встала. Аберон возлежал на кровати, скрестив на груди руки и скривив губы в лукавой улыбке. Его жуткие рога поблескивали в лучах солнца, проникшего в комнату из окна за его спиной. Аберон окинул меня взглядом и покачал головой. «Выглядишь хуже, чем в первую встречу, когда я застал тебя за воровством, что уже само по себе достижение. Фейри теней плохо с тобой обращались?» «Они тут совершенно ни при чем. Процедил я сквозь зубы, хотя это было не совсем правдой. Они это и начали. Ну а я положу всему конец. На своих, черт возьми, условиях. «Признаюсь, удивлен видеть тебя здесь», неспешно произнес Аберон, развалившись на кровати так, словно этот разговор его ни капли не волновал. Словно ему он уже наскучил. «Я думал, мне придется убить короля тумана и вырвать тебя из его хладных рук» но он отказался от тебя с большей легкостью, чем я рассчитывал, что с его стороны довольно глупо. На его месте я бы поступил иначе. Он позволил мне победить». «Король Тумана мертв, решительно заявила я. Аберон приподнял брови. «Мёртв?» «Я его убила». Я вся подобралась, когда Аберон спрыгнул с кровати и придвинулся ближе. «Так же, как убью и тебя». Он остановился и рассмеялся, и этот жуткий звук резанул по ушам. Я не смогла сдержать дрожь. «Полагаешь, что смертная девчонка смогла бы убить пятисотлетнего короля Фейри? Может, я и ненавижу всей душой короля Тумана, но не стал бы отрицать очевидное. Он один из самых могущественных созданий в мире. Тебе никогда не убить его, Тесса. Ты даже вреда бы ему не причинила. Откуда тебе знать, как это сделать?» Настал мой черед улыбаться. «О, я получу небывалое удовольствие, увидев выражение твоего лица, когда ты поймешь, как сильно ошибаешься». Я вытащила из-за спины клинок и покрутила им так, чтобы Аберон заметил сверкающий посреди драгоценный камень. «Уже видел его раньше?» Аберон чуть вытаращил глаза. «Невозможно!» «Нет ничего невозможного!» ответила я, коварно улыбнувшись. Король Тумана хранил его все эти годы, дожидаясь, когда найдет смертного, который сможет воспользоваться клинком против тебя. Я украла у него клинок и взяла сюда с собой. Протянув руку, Аберон бросился вперед и налетел в меня. Перед глазами все закружилось, и я повалилась на пол, а король сомкнул пальцы вокруг моего запястья. С колотящимся сердцем я вывернулась из его рук и откатилась в сторону. Я едва успела отскочить, когда кинжал со звоном упал на каменный пол. Вне себя от гнева Аберон поднялся и посмотрел на меня сверху вниз. Я прижалась спиной к стене, а Аберон загородил мне единственный выход из комнаты. В его глазах пылала ядовитая ненависть. Я оказалась в ловушке. А когда король засмеялся, поняла, что живой мне не выбраться. Да у меня вообще не было шанса остаться в живых. В глубине души я это тоже знала, но я все равно бы сюда пришла, потому что король тумана меня предал. По полу раздались тяжелые шаги, и Аберон подошел ко мне. Ты совершила ужасную ошибку, человечешка. Тебе не хватит сил убить короля. А я удостоверюсь, чтобы ты запомнила это мгновение на всю оставшуюся жалкую жизнь. Твоя семья в моих темницах. Я не могу убить тебя из-за того, что ты моя невеста, но меня ничто не остановит убить их. Они поплатятся за твои преступления против короля». От моего лица отхлынула кровь. Я увидела в его пылающих глазах, что он говорит правду. Аберон и правда так поступит. Он не только вынудит меня выполнить свои обязательства, но и накажет тех, кого я люблю. Он отрубит им головы и выставит их на показ, как поступил с Нелли. Меня он все равно не убьет, несмотря на все мои проступки, а значит, выместит гнев на других. «Ты чудовище!» — прошептала я. «Я знаю, что ты пытаешься сделать. Король Тумана рассказал мне о твоих намерениях вернуть в этот мир богов». Он ухмыльнулся. «О, выходит, тебе поведал об этом король Тумана, и ты поверила каждому его слову?» Сердце ёкнуло. «Нет, но в этом я ему верю». «Король тумана ничем не лучше меня». Аберон присел, обхватил рукой мою больную лодыжку и улыбнулся. Моё тело пронзило боль. «Но ты это уже знаешь, иначе не попыталась бы его убить. Я только удивлен, что он дал тебе уйти. Покуситься на убийство короля?» Он покачал головой. «Ты такая же ужасная, как и мы, как я». Услышав эти жестокие слова, я уставилась на Оберона, но в глубине души понимала, что он прав. Я совершила немыслимый поступок, и то, что собиралась провернуть с Абероном, тоже плохо. Хладнокровное убийство. Убийство. На моих руках тоже была кровь, как у них. «Разница в том, что я просто пыталась спасти свой народ», — процедила я сквозь зубы. Аберон крепче сжал мою ногу, Я поморщилась от невероятной боли. «По-твоему, для чего я это делаю?» «Не прикидывайся героем Аберон, я знаю, что это не так». Он наклонился и прорычал мне в лицо. От его взгляда мне стало страшно. «Ты понятия не имеешь, что пережили мои люди за последние 400 лет. Мы отрезаны от мира, мы не можем произвести потомство. А за мостом король тумана замышляет нашу гибель». Я пытаюсь уберечь свой народ. Хочу, чтобы Фейри Света выжили. А ты своими поступками поставила это под угрозу». В ушах зашумело от его слов. Я впервые услышала от него столько признаний. Он никогда не произносил ничего правдивее, во всяком случае в моем присутствии. Аберон боялся. Его сила, его царство вне повисло на краю пропасти. Один неверный шаг — и все рухнет. Погребая его под собой. Теперь я все поняла: его самохвальство, напыщенность. Дело в том, что его правление этими землями было еще более шатким. Я нужна тебе сильнее, чем ты хочешь, чтобы я это знала. Я села, чуть выпрямившись, и прижимая спиной к стене. Твоя сила как-то зависит от смертной невесты. Он нахмурился. «Нам нужны смертные для продолжения рода. Не считай себя чем-то важным». «Но ведь я и правда важна», — возразила я, переводя взгляд на спальню за его спиной. «Возможно, если удастся его отвлечь, я смогу перемахнуть через кровать и побежать в гостиную. Там у меня будет больше возможностей с ним сразиться». «Та татуировка на моей пояснице. Наверное, в ней таится какая-то магия». «Вот почему ты не пытался заменить меня другой смертной невестой, хотя так было бы намного проще, чем убеждать штормовых Фейри меня выследить». Из его горла вырвался рык, и Аберон поджал губы. «Что такое Аберон?» — спросила я, медленно вставая, хотя он до сих пор держал меня за лодыжку. «О чем в действительности гласит Иэ?» «Для тебя я король Аберон». Заорал он и дернул меня за ногу. Я свалилась на жесткий пол. перед глазами заплясали звездочки, когда Аберон потащил меня через всю комнату, а мои заплетенные в косу волосы волочились по полу. Я отбивалась пытаясь пнуть его по лицу. Ладышка вспыхнула от боли, когда он притащил меня из спальни в гостиную. Дрожа я схватилась за первое, что попалось под руку, ножка стола. Я крепко вцепилась в нее, когда Аберон попытался подтащить меня к двери. Отпусти! Он сильнее сжал мою лодыжку. Боль охватила мое тело, разбивая душу. Я закричала, и пальцы соскользнули с деревянной ножки. Перед глазами появились темные пятна. Тело молило об успокоении. Я требовала от него слишком много за последние несколько недель, и вряд ли оно могло выдержать больше. Засмеявшись, Аберон наклонился и ухмыльнулся мне в лицо. «Ты нужна мне, живой, даже если от тебя останется всего лишь сломленная человечешка. Ты в королевстве света. Исцелишься!» Он еще сильнее вывернул мне лодыжку. Боль была такой сильной, что я почти потеряла сознание. А может, так и было, потому что в одно мгновение он стискивал пульсирующую от боли лодыжку, а в другое... Рывком поставил меня на ноги. Он толкнул меня к двери. Я отведу тебя в подземелье. Там ты сможешь провести время в тесной темной камере со своей семьей. Боюсь, они пробудут там недолго. Что ж, да, так и будет, потому что они просто не выживут. Меня передернуло от ужаса, и я чуть не рухнула на колени. Он убьет их, а потом вынудит сидеть рядом с их телами и их кровью. «Я тебя сломаю!» — прошептал он мне на ухо. Его дыхание пахло лавандой и кровью. Глаза застилали слезы, и я отпрянула от него. Прихрамывая на ноющей лодыжке, я понеслась в спальню. Кинжал отлетел под кровать, в тени торчал его острый конец. Я подскочила к нему, схватила за рукоять и... Проревев, Аберон поднял меня с пола. Он швырнул меня через всю комнату, но я крепко держала кинжал. Я влетела в стену, и спина вспыхнула из-за удара от боли. Я сжалась в комок, пытаясь отдышаться. Король направился ко мне. «Ты больше никогда не будешь мне перечить!» Он потянулся ко мне, и я поняла, если он снова ко мне прикоснется, то уже не отпустит. Сейчас или никогда. Я закричала, вонзив клинок смертных ему в сапог. Лезвие вошло ему в ногу, и Аберон взревел. Выхватив кинжал, он швырнул его через всю комнату, и драгоценный камень погас. Прошипев от злости, он схватил меня за горло и резко поднял над полом. Я едва могла дышать, когда он прорычал мне в лицо. «Не вышло. Твой чертов кинжал никчемен в руках смертный. Только Фейри может убить Фейри». Тебе не хватит сил, жалкое насекомое. Вдруг Аберон поперхнулся и ослабил хватку. У него закатились глаза, и он отшатнулся, а потом упал на пол. Я охнула, набрав в грудь воздуха и оперлась руками о деревянные доски, когда от боли скрутило тело. Но я смогу это вынести. Все смогу. После стольких лет, проведенных в муках от его жестокости, все наконец закончилось.